Глава первая. Я ехал рядом с отцом изертом Зертом метров двадцати впереди нашего отряда, а потому первым заметил вдалеке какие-то черные точки, которые довольно быстро приближались к нам. Отец с орком по сторонам не смотрели, занятые обсуждением и спором насчет различных пород лошадей. Причем так увлеклись, что мне пришлось привлечь их внимание, нагнувшись седла и смачно шлепнув рукой по крупу в районе хвоста коняшки изерта. Чего-то от неожиданности резко рвануло вперед. «Тпру!» — заорал зерт, судорожно натягивая поводье «Да стой ты!» Отец удивленно посмотрел на орка и перевел свой взгляд на меня. В его глазах я увидел искру разгорающегося гнева. Я не стал ждать, пока когда эта искра превратится в пламя и сожжет ремнем мою задницу. А вытянул руку вперед и спокойно сказал. «У нас гости!» и отец, исправившийся со своим жеребчиком Зерт, посмотрели в ту сторону, куда я указывал, и тоже увидели приближающиеся к нам точки, которые не могли быть никем иным, как всадниками. Вот только с какими намерениями они к нам приближались. Я на всякий случай проверил меч, чуть выдвинув его из ножен, потом запустил руку в свою сумку и убедился, что и прощай арбалет, все еще там, и я смогу ими воспользоваться в любой момент. Единственное, что... С арбалетом потренироваться мне так и не довелось. Поэтому, если на нас сейчас нападут, буду использовать прощу. Уж с ней-то я уже успел повоевать. Так что опыт есть. Слегка успокоенной проведенной ревизией своего вооружения я обратил внимание на оживившиеся лица отца из зерта. Судя по тому, что никакой тревоги на их лицах не было, к нам приближались не враги, а, скорее всего, друзья, если в мои размышления не вкралась какая-нибудь ошибка. — Ну, скоро я это узнаю точно. Всадники быстро приближались, и вскоре я тут же мог различить их лица. Нужно ли говорить, что все они были орками? «Эгей — Эгей! — вдруг раздался сбоку от меня вопль Зерта. Правда, кричал он не «Эгей», а нечто другое, но было похоже. Это было так неожиданно, что я вздрогнул и повернулся, чтобы высказать орку все, что я о нем думаю. Но, увидев его радостное улыбающееся лицо, быстренько передумал. — Эй, Зерт! — Я помахал перед ним рукой, и когда он перевел взгляд на меня, уточнил. — Ты их знаешь? — я кивком головы указал на приближающихся орков. — Ну еще бы! — он так широко улыбнулся, что я стал опасаться, что его лицо просто треснет. — Я так понимаю, что мы приближаемся к твоему стойбищу, глядя на его сияющую физиономию, предположил я в душе уверенность, что угадал, и тут же получил подтверждение от орка. — А то! — радостно растянул он в улыбке губы, хотя мне казалось, что улыбнуться еще шире уже невозможно. Потом, закончив скалиться, издал какой-то вопль что-то типа «Йо-хо!» и, сжав бока своего жеребщика коленями, понесся навстречу родичам. Я повернулся и посмотрел на отца, который, как изверт, смотрел на приближающихся всадников, но лицо у него было напряженное, словно он ожидал чего-то плохого. И еще время от времени по лицу, словно волна, пробегало выражение печали, которое он прогонял усилием воли. Миг, и вот его лицо уже, кроме напряженной заинтересованности, ничего не выражает. Я подъехал поближе к нему, чтобы не орать на всю округу. «Пап!» — я решил отвлечь его от напряженного ожидания. «Насколько ты планируешь задержаться в той беще зерта?» «А ты куда-то торопишься?» Он вопросительно посмотрел на меня, и мне показалось, что я увидел в его глазах страх и надежду, которые одолевали моего отца. Я понимал, что отец и ждет предстоящую встречу со своим другом, похороненным и в душе не раз оплаканным, и боится этой встречи. Он сам мне не раз говорил, что ожидание смерти страшнее самой смерти. И я это запомнил, хотя до сих пор не понимая, откуда он это знает. Так вот я решил попробовать избавить его от этого ожидания. А как это лучше всего сделать? Да очень просто. Переключить его внимание на что-нибудь другое. Вот я и переключал. Домой? Я пожал плечами. По маме и сестренке соскучился. Честно признался я. Услышав мой ответ, отец улыбнулся, и его взгляд смягчился, утратив напряженность. Эх, отметив изменение в его взгляде, продолжил я, мечтательно закатив глаза. «Сейчас бы мамкиного борща!» «Да», — хмыкнул в ответ отец, борщ «борща-то здорово! Вот приедем домой, попрошу маманьку забацать нам с тобой борщица!» И он на мгновение мечтательно прикрыл глаза. «Так, пап, дав отцу немного помечтать, продолжил я, потому что всадники и встретившие их зерт уже были довольно близко, и наш разговор должен был вот-вот закончиться. Насколько мы здесь задержимся?» — Я планирую на день-два, — ответил отец, открыв глаза и быстро кинув взгляд вокруг. Но сам понимаешь. — согласился я. — Возможно, задержимся, я понял. — Тогда, пап, я не успел тебе сказать. То было не ко времени, то просто забывал, но... Я сделал паузу, набрал побольше воздуха в грудь и, зажмурившись, выпалил. — Я уже могу попробовать добраться до Большой Баронской печати. Было тихо, ничего не происходило. Отец не ругался, не обзывал меня непомнящим балбесом и склеротиком, не кричал, что ранний склероз — признак ранней зрелости, а просто молчал. Я приоткрыл один глаз. Отец продолжал ехать, но теперь он сосредоточенно смотрел перед собой и о чем-то напряженно размышлял. Я про себя облегченно выдохнул и открыл второй глаз. Отец покосился на меня и, усмехнувшись, спросил. «Попробовать можешь, а вот достать сможешь?» Я пожал плечами, представил, как я из сумки путника достаю баронскую печать, и увидел, как в моей правой руке, как и говорил витер появилась какая-то увесистая круглая фигня сантиметров десять в длиной и сантиметра три в диаметре, судя по весу и цвету, из золота. Я недоуменно покрутил ее в руках, а потом, показав отцу, задал вопрос: это она? Ну, когда гляну, отец скептически посмотрел на тяжелый золотой цилиндр в моих руках и протянул руку. которую я и переложил эту фиговину, нужно сказать, с облегчением. «Нет», — отец только взглянул на нее, поднеся поближе глазам. «Это точно не печать, но это точно какая-то заготовка, возможно, даже для чего-то магического. Встретимся с его бывшим магом, нужно будет спросить, вдруг это что-то нужное. А пока держи у себя», — и отец протянул мне эту фигню обратно. «Я взял и быстренько вернул ее обратно в сумку путника». — А зачем ты ее вообще достал? — поинтересовался у меня батя, и я, покраснев от смущения, признался. Витер сказал, что, чтобы достать какую-либо вещь из этой сумки, нужно представить ее, и она появится. А я никогда не видел, как выглядит печать. Мой голос звучал все тише и тише, и последние слова я говорил уже шепотом. Но отец, скорее всего, уже догадался моих затруднениях. — Это не представляя ее точную форму, — улыбнулся он, глядя на мой смущенный вид. «А просто представь, что ты достаёшь печать, понимаешь? Просто печать!» «Давай, у тебя получится!» Улыбаясь, ободряюще смотрел на меня. И я, чтобы не отвлекаться, прикрыл глаза. Очень же мне хотелось оправдать его веру в меня. И представил, что вытаскиваю печать, причём не представляя себе её форму, а как нечто такое, что может оставить отпечаток и... «О, чудо!» Я почувствовал, что в правой руке что-то появилось». Открыв глаза и посмотрев на правую руку, я увидел зажатую в ней какую-то невзрачную железяку, отдаленно напоминающую мамкину ступку, которой она толчет сахар, превращая его в пудру. Только с каждого края ручки было по нашлепке. Я понял, что в этот раз у меня получилось, но убедиться в этом не мешало. «Она...» — я протянул отцу извлеченную железяку. «Она...» — отец даже не стал брать ее у меня из руки. «Пусть пока побудет у тебя...» — А ты запомни, как она выглядит, чтобы не опостушать всю сумку в ее поисках. Усек. И он посмотрел на меня смеющимися глазами. Ну, слава богам-заступникам, у меня получилось его отвлечь. Я согласно кивнул и поспешил убрать ее обратно, потому что встречающие нас были уже рядом. Наверное, не прошло и минуты, как Зерт подлетел к нам. Мы остановились, и отец качнул головой, давая понять, что готов слушать. — Командир! — Командир! — Мы уже отправили гонца в стойбище, так что к нашему приезду уже все будет готово к пиру, — бодро портовал он батя. Остальные орки остались чуть-чуть до буквально не сводя глаз отца и пожирая его глазами. — Добро! — кивнул орку отец. — Давай, Зерт, командуй! Показывай дорогу! Тот в ответ махнул рукой и собрался, видимо, подъехать к нашим плетущимся неспешной караванам сзади, но я успел его остановить. «Зерт!» — окликнул я Орка, и тот с некой долей удивления посмотрел на меня. «А чего твои друзья встали вдалеке и глаз с моего отца не сводят?» «Так стесняются!» — захохотал Зерт. «Представляешь, живую легенду лицезреют!» «Да с чего бы!» — удивился я. «Неужели батя и здесь успел отметиться?» — мелькнула шальная мысль. «Ну так много о нем слышали, опроверг моего умозаключения Орк. Догадываешься от кого или подсказать?» И он, опять рассмеявшись, ускакал выполнять приказ отца. «Дела!» — пробормотал отец, услышав последние слова Зерта. Потом повернулся ко мне и сказал. «Ну что, сынок, поедем, посмотрим, как живет Зерта и его соплеменники?» Я в ответ задрал голову вверх к небу, как бы задумавшись, а потом лихо махнул рукой и улыбнулся. «А поехали!» «Куда это вы собрались?» — веселым тоном поинтересовался подъехавший, орк услышав мои слова. «Да вот по дому соскучились. Решили, что наших до баронства и ты довести сможешь. Если что, то Слайн тебе поможет. А мы, пожалуй, прямо сейчас домой рванем», — с абсолютно серьезной миной заявил я и кивнул отцу, который уже еле сдерживал улыбку. «Ну скажи, пап!» «Да...» С лица Зерта можно было писать картину под названием «Вы тут чего? Все разом охренели, что ли?» Он переводил растерянный и в то же время возмущенный взгляд с отца на меня и обратно, и все пытался что-то сказать. Во всяком случае, губы его двигались, хотя я так ни звука и не услышал. Я вдруг понял, что если бы я услышал то, что так тщательно выговаривали его шевелящиеся губы, я бы вряд ли сильно обогатил свой словарный запас, поскольку слов там было немного, а цензурных, как я подозреваю, не было вообще. Не знаю, сколько бы он вот так безмолвно двигал губами и ловил ртом в воздух, но всю игру испортил отец. Он, конечно, отвернулся от зерта и предпринимал просто героические усилия, чтобы не испортить мне шутку. Это было видно по его то раздувающимся, то опадающим щекам, но борьба была неравной, и он все-таки не выдержал и расхохотался в голос. Эх, жаль, а ведь такой розыгрыш был. Поняв, что его нагло разыграли... Орк бросил на меня испепеляющий взгляд и зловеще прошипел. «Но теперь мой ход. Ты едешь в мое стойбище?» «Ой, что-то я тебе не завидую!» И подъехал к оркам, которые так и стояли в стороне быстро, о чем-то переговорил с ними, и они ускакали. А Зерт остался. «Ой-ой-ой, что-то и я перестал себе завидовать!» «Зерт, ты куда их услал?» — поинтересовался отец, качнув подбородком в сторону уехавших орков. «Так дозор. у орка было растерянное лицо. Он явно не понимал, к чему отец клонит. «Они только выехали, как обнаружили нас. Ну и решили проверить, кто это к ним пожаловал». Он пожал плечами. Ну «Вот выяснили и двинули дальше. От обязанностей их никто не отстранял». Отец просто кивнул, мол, понял. «А я решил кое-что уточнить». «Зерт, а как они смогли нас обнаружить? Ведь увидеть нас они точно не могли. Далеко». На границах наших территорий стоят специальные сигналки, которые срабатывают, если кто-то приходит на нашу территорию. У всех патрульных есть амулеты, на которые сигналы передаются. Ближайшие к этому месту патрульные и приезжают полюбопутствовать. Кто же это такой, смелый или наглый? Эээ, а как они вообще узнают, в каком месте? Так, Зерт просто перебил меня. Все, что связано с сигналками, ты сможешь спросить у нашего шамана, — Может быть, он даже тебе и ответит, учитывая, чем сыном ты являешься. — От меня отстань, потому что я почти ничего про это не знаю. — Понял? Я кивнул. — К тому же, — продолжил орк, обведя взглядом весь наш караван, который, пока мы стояли, успел нас догнать и тоже сейчас встал, видимо, ожидая команды, — нам пора двигаться, если мы хотим засветло достичь стойбища. — При нашей скорости... Вдруг повысил голос и закончил предложение уже очень громким голосом. — Мы туда попадем как раз к вечеру. Услышав его слова, все как-то сразу засуетились, начали выстраиваться в походный порядок. Орк, разворачивая своего жеребчика, вдруг лихо подмигнул мне и со смехом сказал. — Ну что, поехали, домоседы? — он хохотнул. — Это же надо было такое придумать. — По дому соскучились, — он мотнул головой. — А я и поверил. Развернув коня, он не спеша двинулся вперед. Мы с отцом переглянулись и, при шпоре в своих коней, быстро его догнали. Обернувшись, я увидел, что карета Магесы в окружении всадников движется метрах двадцати-тридцати за нами. — Жертв, а далеко шестой стойбище? — поинтересовался я, окидывая взглядом окрестности. Насколько хватало взгляда, повсюду расстилалась довольно ровная поверхность, как ковром, покрытая травой, и не было видно даже намека на присутствие человека. «Конечно же, орка!» «Я же сказал, к вечеру доберемся!» Недовольным голосом отозвался орк. «Да я это уже слышал», — раздраженно заметил я. «По моим прикидкам, с той скоростью, что мы двигаемся и где окажемся вечером, твое стойбище уже должно быть видно», — я обвел рукой окрестности. «Это горизонта вообще ничего, никаких следов вашего пребывания». Орк загадочно усмехнулся. «А скажи мне, Раст, — Какие следы нашего пребывания ты хотел увидеть? — поинтересовался он. — Не знаю, — я пожал плечами и задумался. — действительно, что я должен был увидеть? — Ну, эти их дома, как там называются, юрты, что ли? — А, стада! Они же пасут стада! Где они? Зерт терпеливо ждал моего ответа. — Вы же пасете стада. В чем-то живете. Ну, не в домах, конечно, но какое-то жилище у вас все равно должно быть, — рассудил я. Орк усмехнулся. — Вон, видишь, с горок? — вместо ответа спросил он, вытянув руку вперед и показывая ей туда, где земля сходилась с небом. Я честно попытался увидеть этот с даже прищуривался, но так его и не увидел. Очевидно, орк понял мои затруднения. — Вон, балку видишь? — решил пояснить он, опираясь на ориентиры. — Да только не учел, с кем он разговаривает. — Что видишь? — уточнил я. — Балку? — Откуда здесь балка, и как, по-твоему, я ее увижу в траве?» Зерт в отчаянии хлопнул себя ладонью по лбу. «Эй, ты бы поаккуратнее бил себя по голове, а то...» Я решил пошутить, но не дал мне договорить. «Стоп!» — гаркнул он так, что я неосознанно натянул по воде, и гром, недовольный таким действием, стал как вкопанный. Зерт, увидев это, останавливаться не стал, только махнул рукой. «Чего встал? Давай, поехали!» — недовольно буркнул он, и когда я его догнал, пояснил. Раз, мы сейчас приедем в мое родное стойбище, так сказать, в мой дом. Там у меня сложилась определенная репутация. Поэтому я тебя прошу, оставь свои дружеские подколки и подначки до того времени, как мы уедем отсюда. А то могу просто не понять. И у тебя, и у меня возникнут проблемы. А мне бы этого хотелось избежать». Он посмотрел мне в глаза. «Хорошо?» Осознав справедливость его просьбы, я, не отводя глаз, твердо ответил. «Да». — Обещаю! — потом немного замялся, так как Орк так и продолжал смотреть на меня, как бы не веря с моим словом. — Зерт, я правда постараюсь. — Орк кивнул и отвел глаза. Я с облегчением вздохнул. Зерта я считал своим другом и терять его по глупости не хотел. «Короче — Короче, вернулся к прерванному разговору, балка — это что-то типа низинки или оврага. Говорят, что степные балки образовались на высохших руслах рек. Усёк? — Усёк, усёк, — проворчал я, и ещё раз окинул взглядом горизонт. Вот только никаких оврагов или низинок, а тем более высохшего русла реки, я не вижу. Зерт усмехнулся. — Не переживай. Подъедем поближе, увидишь. А если нет, то я тебе покажу. Моего терпения хватило, наверное, на пару часов. Но эти пару часов я нещадно крутил головой, жадно впитывая открывающиеся виды. Я до этого никогда не был в степи, для меня все было в новинку. Зерт говорил, что степь напоминает море, только зеленое. Я никогда не видел моря, но если верить отцу, то это просто очень-очень большое озеро. В этом смысле да, движение по степи чем-то напоминало движение на лодке по озеру. Во всяком случае, было очень похоже, особенно вот это ощущение некой бескрайней бесконечности, когда куда ни кинь взгляд, до самого горизонта трава. Зеленая, желтая, бурая. И вся эта масса травы колышется под ветром. Красиво. Необычно и красиво. Где-то пару часов. Потом мне надоело. Нет, действительно, сколько можно? Час за часом одно и то же. В конце концов, крутить голову я перестал. И от такой однообразности начал педремовать в седле. А что? Заняться нечем. «Зерт в очередной раз обсуждает с батей что-то животрепещущее, и в их разговор не влезешь, и потому что я даже не могу понять, что они обсуждают на сей раз, хотя это обсуждение порой носит довольно громогласный и экспрессивный характер, и потому что я так и не смог придумать тему, которую хотел бы обсудить с кем-нибудь из них». Да и, честно говоря, было откровенно лень напрягать мозги. «Погода, класс, может, только чуть жарковато. чего лето ведь?» На голубом, но уже не ярком, а слегка как бы выцветшем безоблачном небе, солнце. Под копытами грома, нагретая солнцем колышущаяся под легким ветерком, трава и запах. Запах разнотравия вдыхается легко, наполняя тело какой-то легкостью и леностью. Я почувствовал, как мозги как бы перестали работать, анализируя поступающую от глаз, ушей и носа информацию. И я погрузился в какую-то легкую дрёму. когда смотришь в одну точку, и в голове не возникает ни одной мысли, а организм просто производит некое действие. Он смотрит глазами, даже не понимая толком, что видит. Сколько продлилось я такое сонное оцепенение, я не могу сказать, но вывел меня из этого состояния небольшой мячик, сплетенный из травы и попавший мне прямо в глаз. Удар был не сильный, но он заставил меня встрепенуться и начать усиленно крутить головы в поисках обидчика. Мозг не сразу включился в работу, поэтому я несколько мгновений крутил головы во все стороны и только потом с возмущением повернулся в ту сторону, откуда прилетел этот травяной снаряд, чтобы увидеть ухмыляющиеся, очень похожее ухмылкой лица отца Изерта. эрта. «Вот чего?» — возмутился я. «Так же можно человека и без глаза оставить». «Не спи и замерзнешь», — хохотнул Орк. «Ага», — поддержал его батя, — «север не любит слабых». «Да вы очумели!» Я все еще был возмущен. «Где вы здесь север нашли, извращенцы престарелые?» «Чего-чего?» — в голосе отца проскользнула явная угроза. «Ты как нас назвал, мелочь пузатая?» «Ой-ой!» — промелькнула мысль. «Кажется, я переборщил с возмущением». «Ох, ноги мои, ноги! Уносите мою жопу!» И я послал своего грома вперед, чуть жав его бока коленями. Коник не подвел. и, резко ускорившись, рванул вперед примерно в том направлении, что мы и ехали. Я услышал сзади какой-то крик, а потом, где-то через полминуты, у люлюканье и глухой перестук копыт. Обернувшись назад, я увидел отца из эрта, который у крича что-то, судя по интонации задорное, и смеясь, неслись за мной. Быть пойманным так рано не входило в мои планы, поэтому я еще сжал коленями бока грома, и он повинуясь моему посылу наддал еще, обернувшись еще раз я заметил что преследователи стали отставать, но потом зерт что-то сделал и его жеребчик побежал резвее и расстояние между нами стало сокращаться не быстро но неуклонно я опять жал коленями бока грома как бы прося прибавить скорости и он отозвался он не еще всхрапнул Но побежал быстрее, и расстояние между мной и Зертом опять стало увеличиваться. Не успел я порадоваться своему успеху, как жеребчик орка тоже побежал быстрее. Да что же это делается? Что он себе за конника подобрал, что тот как птица летает? Мой гром быстрый конь, у него легкий всадник, это я о себе. А жеребчик орка несет на себе такую тушку, что ой-ой-ой, и ничего не отстает. Это что? Это значит, что он лучше Грома? — А вот хрен вам! Я опять жал коленями бока конника, пригнулся к его голове и, слегка напрягая голос, громко попросил. — Ну давай, Гром, давай, родимый, наддай еще. — Ну, пожалуйста, ты ведь сможешь, я знаю. И он еще прибавил скорости. Но, к моему изумлению, через несколько мгновений прибавил и жеребщик Зерта. — Да он там что, заговоренный, что ли? Увлекшись бегством, я совсем перестал смотреть за окрестностями. Да и, честно говоря, не до того мне было. Я был весь в этой гонке. Это было волшебно. Я ощущал, как работают мощные мышцы моего коня. В лицо бил ветер, а в душе росло и крепло ощущение какой-то нереальной, всепоглощающей свободы. Наверное, так чувствует себя птица в полете. «Я как птица, я орел». Из-под копыт моего коня не то что-то выскочило, не то взлетело, я не разобрал. Но гром от неожиданности рванул в сторону. Я от неожиданности не удержался в седле. Земля поменялась местом с небом, и я, даже не успев как следует выругаться с ней встретился. М «Да, не орел я, а козел». Сколько раз отец говорил. «Смотри, куда идешь». «Ну, в данном случае едешь». «Да вот, оказывается, не впрок». Подниматься я не спешил. Странно, но лежать мне было удобно. Ничего нигде не болело. Я даже слегка поёрзал, чтобы увидеться в этом, а потом перевернулся на спину, чтобы видеть небо. На редкость удачно упал. Одуряющий запах разнотравья расслаблял и нагонял какую-то леность. Хотелось так и лежать, бездумно глядя в голубое небо, и вдыхать немного пряный, но такой пьянящий запах множества трав. — Ну, увы, минуты вот такого незамутненного счастья, как я понял, выпадают редко и долго не длятся. Вот и у меня идиллия закончилась довольно быстро, а точнее со стуком копыт зертого жеребчика. — Ты как? — он, не слезая с седла, кинул меня внимательным взглядом. — Да вот пока ты не примчался, было хорошо, — я подмигнул ему. — Ну и хорошо, — подытожил он, — и я услышал удаляющийся перестук копыт его коня. Не успел я удивиться такому быстрому исчезновению орка, но ну и порадоваться заодно, что меня оставили в покое, как рядом застучали копыта. — Отец, — понял я, — сейчас ругаться будет и обязательно назначит какое-нибудь заковыристое наказание. Я ощутил некую обреченность. — Ты как? — слово в слово процитировал отец орка, бухнувшись на колени рядом со мной и тщательно ощупывая мои руки и ноги, при этом встревоженно глядя мне в лицо. «Где болит?» «Пап, да все нормально!» Я стряхнул себя состояние расслабленности в виде не на шутку встревоженного отца. «Да я даже не ушибся, очень удачно упал!» «А встать сам сможешь?» Отец все еще глядел на меня озабоченно. «Да запросто!» И я, отстранив отцовские руки, которые он протянул, чтобы мне помочь, легко вскочил на ноги. «Ну как?» Он не сводил с меня взгляда. «Ничего не болит, голова не кружится?» «Все отлично, пап Успокоил я его. — Мне бы Грома найти, а то неизвестно, где он. — Как это неизвестно? — услышал я за своей спиной возмущенный голос Орка. Повернувшись, я обнаружил Зерта, так и не покинувшего спину своего жеребщика, и Грома, стоящего от меня буквально в трех шагах. — Как это неизвестно? — возмущенно повторил Орк. — Гром — боевой конь, и выучка у него соответствующая. Если бы ты не валялся в траве, разглядывая небо, а позвал его, уже сидел бы в седле. Он остановился почти сразу, как, ты не побоюсь этого слова, выпало седла, как птенец из гнезда, он фыркнул. Нет, ну кто так ездит? Эзерт сокрушенно покачал головой, потом вдруг сильно хлопнул ладоши. Решено, он сделал свирепое лицо. Пока мы будем в стойбище, попрошу, чтобы научили тебя, как следует, держаться в седле. Это право слово стыдно. Вроде как не корка, а в седле болтается, как муху на хвосте быка. «Непорядок!» Отец на эту речь только хмыкнул, а я, вдруг поймав какой-то веселый, бесшабашный взгляд орка, осознал, что либо я сдохну в их стойбище, либо они сделают из меня кентавра, от которых, по словам Зерта, когда-то и произошли орки. Я гористом вздохнул и молча полез в седло. Только я утвердился на спине грома, как меня посетила очень неприятная мысль. Холодея от того, что это может быть правдой, Я, стиснув зубы, повернул кисть правой руки тыльной стороной и впился взглядом в перстень-личинку. «Вот же!» — я недовольно поморщился. «Мое падение прошло не так безболезненно, как я вначале думал, и как мне хотелось бы. Один из зеленых камней перстня был еле-еле зеленым, что говорило о том, что накопитель разряжен почти полностью». — Ну что же, так не везет-то в отчаянии, — подумал я. — Именно в тот момент, когда мне нужно, чтобы все камни были заряжены. Тут в голову пришла другая мысль. — А может, он вообще не понадобится, а? — Ну вдруг. Может, обойдемся без него? Но, вспомнив недавнее событие и состояние отца, когда он услышал эту новость, я покачал головой, понимая, не пронесет, не обойдется. Кстати, непонятно с чего веселящийся рок стоял прямо перед головой грома. Закрывая мне полностью обзор впереди. Я очнулся от грустных размышлений и посмотрел на орка. «Если ты посмотришь назад...» Он сделал паузу, подождав, пока я оглянусь. «То ты увидишь балку, которую я тебе обещал показать». Я хмыкнул. «Только не говори, что гнался за мной, чтобы обратить на нее мое внимание». Зерт фыркнул, но оставил мой сарказм без ответа. «Так вот», — радостное выражение так и не сходило с его лица, — «Если у тебя за спиной балка, то это значит, что мы сейчас на взгорке». Он замолчал и уставился на меня, как бы предлагая закончить его мысль. «В другое время я бы так и сделал, постаравшись найти продолжение по заковыристей, но сейчас мои мысли были заняты другим». «И что?» — непонимающе уставился я на него. Он покачал головой, потом демонстративно вытянул руку и пощелкал пальцами у меня буквально перед носом. «Эй, раз, тау!» Он дождался, когда я недоуменно посмотрю ему в лицо. «Смотри!» И он отъехал в сторону. «Вот же!» Передо мной на равнине где-то в километре двух от того места, где мы стояли, начиналось, судя по всему, стойбище. Во всяком случае, множество шатров, или как тут они называются, нужно будет спросить у Зерта, раскинулись на большой территории. Во всяком случае, насколько хватало взгляда, везде были шатры, или как их здесь называют, В другое время я бы стоял и разглядывал эту картину. Но сейчас я только мысленно вырвался про себя, осознав, что времени почти не осталось. «Здорово!» — буркнул я и начал разворачивать грома, чтобы вернуться к карете Магессы, которая сильно отстала, также неторопливо тащась по степи в окружении наших воинов. «Ты куда?» — удивился Зерт моим действием, а отец непонимающе нахмурился. «Нет, он не злился». Просто когда он встречался с тем, что он не мог понять или объяснить, он всегда хмурился, как я подозреваю, в попытке найти верное объяснение этому явлению. «Надо переговорить с госпожой Диной», — кратко просветил их я. «У меня появились вопросы, и ответы мне нужны срочно». «Раст!» — резкий оклик отца остановил меня. «Что случилось?» И он опять выглядел озабоченным и встревоженным. «Ты точно себя хорошо чувствуешь?» — Все нормально, пап, поспешил успокоить его. — Это никак не касается моего здоровья. Просто кое-что вспомнил. Ложь сорвалась языка легко. И пока не забыл, хочу кое-что уточнить, только и всего. А -а -а, — успокоенно протянул отец и махнул рукой. — Давай, двигай. Мы подождем всех здесь. Я кивнул и сжал бака грома коленями. Конь помчал меня обратно к нашему отряду. Подскакав к карете Магессы, Я увидел в окне любопытную мордашку Или. «Иля, а мама где?» У меня было очень мало времени. Я почти физически чувствовал, как оно утекает. «Здесь!» Малявка, наверное, удивилась, но отреагировала правильно, что-то сказав в глубину кареты и отодвинувшись от окна. Через несколько секунд, показавшихся мне очень долгими, в окне показалась госпожа Магесса. «Раст!» Она выглядела слегка встревоженной. Я надеюсь, не случилось ничего такого страшного, что требует моего немедленного вмешательства. «Нет, госпожа!» — поспешил я ее успокоить, заметив, как она выдохнула с облегчением. «Просто я хочу у вас кое-что спросить». И не успела она спросить, что я хочу узнать, как я выпалил. «Как можно быстро зарядить мой перстень-лечилку?» Она удивилась. «А зачем это тебе?» Она некоторое время размышляла. У меня сложилось впечатление, что не вспоминая, а просто приводя мысли в порядок. А потом, тщательно загибая пальцы на руке, начала перечислять известные ей способы. Нужно признаться, что, наверное, половину из услышанного я не понял. Остальное просто не знал, как сделать, или у меня не было нужных для этого вещей. Наконец я ухватился за знакомое словосочетание «заряженный накопитель». Заряженный накопитель у меня был, болтался сейчас на шее, на цепочке, а значит, что у меня есть возможность полностью зарядить перстень-лечилку. Нужно только вспомнить, как это делать. Или не мучиться и спросить госпожу Магессу? «Госпожа», — перебил я ее, так как она продолжала перечислять способы быстрой зарядки перстня, начав загибать пальцы на руке уже, по-моему, по третьему разу. Она остановилась и вопросительно взглянула на меня. «А как зарядить перстень незнакопителя? – спросил я, и в результате выслушал подробнейшее объяснение, и, кроме того, предложение сделать это под ее непосредственным надзором. «Ну я же не идиот отказываться от такого предложения!» К тому времени, как мы уехали на сгорок и встретились с ожидающими нас отцом и зертом, с меня сошло семь потов, но перстень-мечилка был заряжен до упора. Все встали на вершине и рассматривали раскинувшееся внизу стойбище. Да, зрелище действительно было грандиозное, но как следует рассмотреть все в подробностях мне опять не удалось, так как Зерт громко крикнул «Поехали!» И все двинулись вниз, но все так же неспешно, поэтому пока мы спускались, мне все же удалось кое-что разглядеть. По всей видимости, нас уже тоже заметили, впрочем, мы и не скрывались, и у крайних шатров собралась довольно многочисленная толпа, навскидку человек, ой, орков. — Сорок-пятьдесят. — Интересно, это они наш хлебом солью собрались встречать или болтами и стрелами? — Ладно, подъедем, узнаем. — Вообще-то я не верил в недружественную встречу. Все-таки не зря Дозор отправил стойбище своего воина. Так что тут должны знать, что едут друзья. Мы не спеша спустились с пригорка и через несколько минут уже подъезжали к собравшимся нас встречать оркам. Впереди всех стоял орк, ну просто выдающихся размеров. Он был огромен даже для орка. Явно выше двух метров ростом и в плечах. Я даже задумался, с чем бы его сравнить. А, ладно. Так и не придумал, просто на ум не пришло ничего настолько широкого. Короче, орк был здоровым. Но чем ближе я подъезжал, тем все менее мне нравилось состояние этого орка и его поза. Он стоял, как-то согнувшись на одну сторону. Но с каждого бока его подпирали тоже нехилые такие орки. А вся фигура, явно когда-то очень сильного бойца, была какой-то, ну, не знаю, высохшей, что ли, как будто он очень давно не ел и не отдыхал, а только работал дни и ночи напролет. «Изможденный» — вот правильное слово, характеризующее этого воина. Он стоял впереди всех орков и, прислонив ладонь ко лбу, вглядывался в нас, не спеша подъезжающих к его стойбищу. Отец, подъехав ближе, издал горестный вздох и соскочил с коня. — Гиб, дружище! И в его голосе было столько горя и боли, что у меня чуть слезы не полились из глаз. Не успели. Здоровенный орк, услышав голос отца, еще какое-то время всматривался в него из-под ладони, словно не веря своим ушам, а потом, сильно побледнев, начал заваливаться на спину.